Забродо схватил Петра за руку. Ты что, опусти, не крути руку, немецкий раб. Кто, кто раб? Я раб. А что ты? А ты думал, кто ты? Я, а Плачешь? Я л е плачу. Сам ты плачешь, Гадюка. Ты ч е о плачешь? о плакаешь долю, проклятый. Пусти меня. Ну? Я не хочу говорить с тобой, сказал Чебан. Оставь меня одного. Я хочу перед смертью немного подумать. Ты иди. Я хочу очиститься от твоего прикосновения. Я народный партизан, слышишь? А ты труп. Мертвый ты. Чебан посмотрел на Левчиху. Подай мне хлеб, слышишь? Хлеб подай. Я не буду его есть. Я поцелую его. не т д а м не подам. А с а т а н е л л за б р о д о й начал бешено топтать узелок с черным хлебом и мертвую руку левчихи. Чебан словно каменел. Он увидел свою смерть. Вот она, совсем близко, лютая, неумолимая. И проснулась в чебане нечеловеческая жажда жизни, из широких украинских степей, из дебри, из темных оврагов повеяло на него гарью истории, головнями, дымом и кровавым паром. Страсть борьбы и м е с т и вся воля, весь разум, все вспыхнуло в нем с такой страшной силой, что он в одном мгновении, словно возвелся в какую-то необычайную степень, близкую к взрыву. Стой, собака! р и п е л он и страшно свернул глазами. Забродо остановился, а что? Как-то иступленно а к н у л он, раскрывший рот и п о в е р н у л с я к Чебану. И бросились они на проволоку еще раз уже молча ударились грудью, обнялись, и тут только з а б р о д а почувствовал, что он погиб. Это был уже не Чебан. словно железными клещами впился он в заброду, вхватил его, оторвал от земли, поднял, крякнул и тяжело дыша изо всех сил рванул его на себя и прижал горлом проволоки. Не выдержала проволока, п р о в а л а с ь Тогда схватил голой рукой проволоку чебан, закрутил ее вокруг заброды и завязал на его жилистой шее смертельный узел. Потом, разогнавшись, он бросился на проволоку. Железные колючки впились ему в босые ноги, в руки, в грудь. Они рвали и раздирали в куски его тело, но он уже ничего не замечал. Он вырвался на волю. Халь тряпнул из-под дерева офицер и торопливо вытягивая из деревянной к а б у р ы Маузер, бросился к Чебану. Он не ожидал такого поворота действий. ч а б а н вылез уже на ограду. Халь крикнул еще раз офицер, уже возле самой проволоки и выстрелил в лицо ч а б а н а в упор. Стрелять торично ему уже не довелось. Молниеносным прыжком ч а б а н обрушился на него сверху, опрокинул и убил одним ударом кулака в ухо. Удар был такой страшной с и л о й что офицер умер мгновенно. Ай, хоть крикни, не до к р и к н е ш ь не до к р и к н е ш ь Загремели выстрелы. Тогда Чебан схватил автомат за броды и выпрямился весь в крови горячий и вдохновенный. Эй, поднимайся, кто с и л е н т о здоровый, кто хочет жить, вылезай из могил. Вставайте, эй, эй, -э -э -э -э -э! ура! Загремело в лагере. Слушайте, слушайте, кто презирает рабство. Вперед, б р а т ы ура! И в ы л е з л а из могил, из пещер, из ям все, что было за проволокой, все разогнулось, встало и бросилось на проволочный забор с такой силой, что он упал в одну минуту погруз в песок под тысячами ног. Свобода, свобода! Уже передние ряды достигли кустов, уже кое-кто думал, что все спаслись. Только ударили вдруг проклятые немцы из доброго десятка автоматов в самую людскую гущу. Множество людей покатилось на земле, застонало. Кое-кто в смятении остановился. Не останавливайтесь! Не стойте! Не стойте! Пропадете все! Ни шагу назад! Гремел Чебан. Слушай! Ни шагу! Такого еще не видали ни украинская луна, ни звезды. ч и б а н был вдохновенный, как пророк. Его уже ничего не брало. Он один уничтожил добрую половину немецких автоматчиков. Когда у него кончились патроны, он бил немцев автоматом, как булавой, и убивал с одного удара. Для него словно не существовала темнота. Он видел всех и все. Он выводил людей з а д е с н у туда, где было зарыто оружие. Давай, б р а т ы б р а т ы не отступать, вперед, вперед, б р а т ы з а м н о й Устилая дорогу трупами, бросились за щ е б а н о м через кусты, в лозы окруженцы. Никто не о с т у п и л ни одна душа, так хотела жить, так хотела жить, что вода закипела в десне, когда бросились ее переплывать люди. Прыгали с обрыва в десну даже те, кто с роду не плавал и не умеющие переплывали, переползали через десну, удивляя своей необычной власти над водой. Только некоторые, у кого от голода не хватило силы или страсти, или кто был ранен, те не смогли победить свое неумение плавать. Они погибали в чистой десне, не замечая, что они тонут. Но в последнее, роковое мгновение им еще казалось, будто они летят на свободу, и радость не покидала их до самой до самой смерти. И только. Кое-где показывалась и з д е с н ы т р у д о в а я рука, как бы посылая живым свой последний привет: «Прощайте, товарищи! Выплывайте на берег, выплывайте, братья! Да добрый отомстите за Украину! Будьте с ч а с т л и в ы Да непременно будьте счастливы!» Потопаю. И исчезала трудовая рука в седой воде. А Петр о Чебан с б р а т а м и гуляет и нынче надесной, живой и здоровый, и сеет хлеб на мирной земле.